Прапорщик глянул на него с несомненным уважением и зашагал вслед за командиром, а за ними потянулись остальные. Они некоторое время шагали по прямым и плавно изгибавшимся коридорам со скучными голыми металлическими стенами, где порой помигивали цветные кружки и... и что-то самым загадочным образом свирестело, а порой мелодично позвякивало, и не было ни желания, ни смысла гадать, что означает эта иллюминация и эти звуки. Какой нормальный землянин станет интересоваться природой шумов в мотори автобуса. Оказались наконец в куполообразном зале с неизменной мишенью в центре. Для разнообразия не желтой, а сиреневой, у стены рядком лежали несколько белых шаров и параллелепипедов, снабженных чем-то вроде ручек или переноски, а возле них стояла троица в скафандрах, не особенно и примечательная. Гуманоид той же расы, что командир станции, галакт, больше всего напоминавший жабу ростом с метр, Наконец существо с двумя нижними конечностями и четырьмя верхними с зелёной головой в виде сосновой шишки и глазами на стебельках. Ничего особенного, в общем. Достаточно было одного беглого взгляда Зориче через плечо, чтобы команда браво выстроилась в шеренгу напротив этой троицы. Штандарт полковник кратко представился по всей форме. Но что существо с глазами с стебельками быстро ответило посредством транслятора очень рад очень профессор транслятор испустил череду мелодичных звуков в основном гласных извините я совершенно не в курсе как надо отвечать на все эти военные приветствия вы уж не поситуйте Кирьянов краешком глаза перехватил взгляд командира станции, тот прислонился к переборке, сложив руки на груди, сохраняя на лице невозмутимость опытного дипломата, но явно горестно вздыхая про себя. уж этот был служака «Сразу видно. И не в восторге от того, что по веренному его попечению объекту болтаются штафирки, не умеющие ни строем ходить, ни пуговицы драить». «Вас предупредили, что мне поручено возглавить группу?» — осведомился профессор Узорича. «Ну вот и прекрасно. Вы уж простите, великодушно, если я буду руководить как-то не так, неправильно. Я попросту не знаю, как полагается». Шипко тихонько похмыкал себе под нос, понимающий, переглянувшись с командиром станции. Зорич поднял бровь, и с физиономией обоих мгновенно исчезли все посторонние эмоции. — Я в вашем распоряжении, профессор, — сказал штандарт-полковник с восхитительной невозмутимостью. — Инструктируйте, как вам удобнее. — Я в вашем распоряжении, профессор, — сказал штандарт-полковник с восхитительной невозмутимостью. Э, собственно говоря, инструкции будут очень простые, сказал профессор. Если подумать, в данном случае нет и не может быть никаких инструкций, потому что нам предстоит идти туда, куда никто прежде не попадал. Уписаться можно от восторга, не разжимая губ, произнёс мухомор, за что получил от прапорщика молниеносный тычок локтем под ребро. Я сейчас попытаюсь объяснить предельно просто, продолжал профессор торопливо, чуть ли не захлёбываясь словами, и транслятор идеально передавал эту информацию. Понимаете, нам впервые в истории андемерной физике слоистых пространств четвёртой группы гломал урокохлеоидных взаимопроникновений предстоит совершить вход в качестве материальных физических объектов то есть научно говоря в оплоте крови непосредственно в стазисное измерение глом континуум слова были понятны В каждой поддельности, по крайней мере, половина это уж точно, но выполенные скороговоркой превращались в загадочные шаманские заклинания. Зорич однако слушал с непроницаемым лицом. Зелёная голова профессора приобрела фиолетовый оттенок, а стебельки глаз проворно дёргались вверх-вниз, как резиновые. Кирянов стал не на шутку подозревать, что это соответствует крайнему волнению. Улуччив подходящий момент, Зорич прервал вежливо настойчиво: "Я понял, профессор. Но всё же, что нам предстоит делать и что мы там встретим?" Кто бы знал, милейший, кто бы знал, живо откликнулся профессор. Я же объясняю, никто ещё не бывал в данном пространстве, тем более в стазисном измерении. Что там и как там, не знает ни одна живая душа. С чем мы можем столкнуться, решить на неизвестно? Самая смелая задача, которую я бы решился возложить на нашу группу, сводится к тому, что мы постараемся продвинуться на некоторое расстояние и установить аппаратуру одной из четырёх конечностей он указал на шары и параллелепипеды похожие на научную аппаратуру не более чем земной кирпич после чего постараемся вернуться сюда